Глава одиннадцатая. Юная леди размышляет. На следующее утро Элизабет проснулась с теми же мыслями, с которыми поздней ночью сомкнула глаза. По-прежнему она не могла оправиться от изумления по поводу случившегося. Думать о чем-то другом было совершенно невозможно. После завтрака она отправилась на прогулку по своему любимому маршруту. Но, вспомнив, что мистер Дарси иногда заставал ее там, она повернула на окаймлявшую парк тропинку. Она как раз проходила мимо одних из ворот, ведущих в парк, как вдруг поймала взгляд молодого человека. Боясь, как бы это ни оказался мистер Дарси, она быстро пошла в противоположную сторону. Но, однако, джентльмен уже устремился к Элизабет, назвав ее по имени. Голос принадлежал мистеру Дарси. Мистер Дарси догнал ее и протянул ей письмо, и, спокойно глядя на нее, спросил, «Не окажете ли вы мне честь, прочитав это письмо?» Затем слегка поклонился, повернул в глубину парка и скоро исчез за деревьями. Одолевая мое любопытством, Элизабет открыла конверт и, продолжая медленно идти по аллее, начала читать. «Сударыня, не тревожьтесь, это письмо не содержит возобновления тех предложений, которые вызвали у вас вчера столь сильное неудовольствие. Вы должны простить мне вольность, с которой я прошу вас уделить мне некоторое внимание, но вы предъявили мне вчера два обвинения. Первое заключалось в том, что я, не посчитавшись с чувствами мисс Беннет и мистера Бингли, разлучил их, а второе... что я подорвал благосостояние мистера Уикхема. Надеюсь, что прочитав ниже следующее объяснение моих действий и их мотивов, и учтя все обстоятельства, вы в будущем не станете осуждать меня так сурово, как вы это с лёгкостью сделали вчера вечером. Вскоре после приезда в Хартфордшир я стал замечать, что Бингли предпочитает вашу старшую сестру всем молодым женщинам в местном обществе. Мой друг и прежде влюблялся у меня на глазах, и только на балу в Незерфилде я обнаружил, что его чувства к мисс Беннет намного превосходят то, что я замечал в нем раньше. Не менее внимательно я наблюдал за вашей сестрой. Ее манера и поведение оказались приветливыми, веселыми и непосредственными. Я пришел к выводу, что она, в свою очередь, относится к нему довольно равнодушно. Если бы в этом не ошиблась, то тогда ошибку допустил я, и ваше негодование представляется вполне обоснованным. Однако вместе с тем были и другие причины для антипатии. Низкое общественное положение вашей родни по материнской стороне, значит, весьма немного по сравнению с полным отсутствием такта, столь часто обнаруживаемым мессис Беннет и вашими тремя младшими сёстрами. Простите меня, Мне тяжело наносить вам ещё одну обиду. Постарайтесь утешить себя мыслью, что вы сами, так же как ваша старшая сестра, не заслуживаете ни малейшего упрёка в своём поведении. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я пытался удержать друга от нежелательной женитьбы. Я убедил его, что ваша сестра не отвечает на его чувства и увёз его в Лондон. Во всей этой истории Я вспоминаю с неудовольствием лишь об одном своём поступке, который заключается в том, что я вскрыл от него приезд вашей сестры в город. Самун до сих пор не имеет об этом ни малейшего представления. Возможно, они могли бы встретиться без нежелательных последствий, но дело сделано. Притом из лучших побуждений, если я и причинил боль вашей сестре, я допустил это не намеренно.